Она посмотрела на Я-жу. Он сидел на складном стуле с бокалом вина на колени, полузакрыв глаза, и думала, что почти совсем не знает, о чем брат мечтал ребенком. Он всегда жил в собственном пространстве. В ту пору она могла приблизиться к нему, но не настолько, чтобы говорить о мечтах. Китаянка-переводчица поясняла каждый танец. «Могла бы и не комментировать», — думала Хунн. И так ясно, что танцы народные, уходящие корнями в повседневную жизнь, либо в символические встречи с бесами и демонами, или с добрыми духами. У людских ритуалов один и тот же источник, независимый от рас и стран. Некоторое значение имел климат. Те, кто жил в холоде, танцевали в одежде. Но в трансе и поисках связи меж верхним и нижним миром Межпрошлым и грядущим китайцы и африканцы вели себя одинаково. Хун вновь осмотрелась. Президента гибузы и его свита здесь не было. В этом лагере, где они заночуют, находились только китайцы из делегации, официанты, повара да огромное количество охранников, прячущихся в сумраке. Многие из тех, что сидели, глядя на темпераментные танцы, размышляли о своем. В африканской ночи готовится большой скачок, — думала Хун. Но я отказываюсь верить, что мы должны идти таким путем. Не может быть, чтобы, переселив в африканские джунгли четыре миллиона, а то и больше наших бедняков, мы не потребовали значительной мзды от страны, которая их примет. Одна женщина вдруг запела. Переводчица сказала, что песня «Колыбельная», он прислушалась эта мелодия могла усыпить бы и китайского младенца на ум пришла слышная когда то история про колыбель в бедных странах женщины носили младенцев привязав их себе за спину ведь руки должны быть свободны чтобы работать прежде всего в поле в африке рыхлить мотыами землю в китае сажать рис по колено в воде кто то привлек для сравнения колыбели, обычные в других странах, да и кое-где в Китае. Нога качала колыбель в том же ритме, в каком двигаются бедра идущей женщины. И ребенок спал. Хун слушала с закрытыми глазами. Песня оборвалась на протяжной ноте, которая долго звенела в воздухе, а потом словно бы перышком упала на зим. Представление закончилось. Гости проводили артистов аплодисментами. Кое-кто, придвинув стулья поближе друг к другу, завел негромкий разговор. Другие разошлись по своим палаткам, трети стояли на границе, меж светлым кругом от костра и ночной темнотой, словно ожидали чего-то. На пустой стул рядом с Хун сел Яжу. «Удивительный вечер», — сказал он. «Абсолютная свобода и тишина». Кажется, я никогда в жизни не бывал так далеко от большого города. — А твоя контора, — заметила Хун. — Высоко, над обычными людьми и машинами, шумной суетой. Разве можно сравнивать? Там я как в самолете. Иной раз думай, будто моя высотка парит в пространстве. Здесь же я на земле. Земля держит меня. В этой стране мне хотелось бы иметь дом. Бунгало возле пляжа, чтобы вечером, искупавшись в море, пойти прямо в постель. — Так тебе, наверное, достаточно только пожелать. Участок, забор и людей, которые построят тебе такой дом, какой ты хочешь. — Возможно. Но не сейчас. Хун заметила, что они остались одни, стулья вокруг опустили, Интересно, не распорядился ли я Жу, что хочет поговорить с сестрой наедине? Ты обратила внимание на женщину, которая изображала распалившуюся колдунью? Хун задумалась. Женщина была полная, но двигалась легко и ритмично. Она танцевала необычайно темпераментно. Мне сказали, она очень больна и скоро умрет. Отчего? Какое-то заболевание крови. Не спит. А вроде бы рак. Говорят, танец дает ей мужество для борьбы с недугом. Танец — ее борьба за жизнь. Она сдерживает смерть. И все же умрет. Как камень, а не как перышко. «Снова Мао», — подумала Хун. «Видимо, он куда чаще присутствует в размышлениях яжу о будущем, чем мне кажется». «Брат...» отлично понимает, что он один из тех, кто составил новую элиту, очень далекую от народа, представителем которого он себя мнит и который якобы защищает. — И сколько все это будет стоить? — спросила она. — Этот лагерь? Поездка? О чем ты? — Я имею в виду переезд четырех миллионов людей из Китая в Африканскую долину с широкой рекой. А может, позднее еще... Десяти или двадцати или ста миллионов наших беднейших крестьян в другие страны на этом континенте. На ближнюю перспективу обойдется дорого. По большому же счету, даром. Полагаю, все уже подготовлено. Процессы отбора, транспорт для перевозок, простенькие дома, которые переселенцы смогут собрать сами, провизия, инструмент, магазины, школы, больницы — Двусторонние соглашения уже составлены и подписаны. Что получит Мозамбик? И что получим мы, помимо права расселить нашу бедноту в чужом бедном краю? Что будет, если это великое переселение потерпит неудачу? Каким образом вы сумели прижать Мозамбик? Чего я не знаю? Что кроется под всем этим, кроме стремления избавиться от проблемы, которая норовит выйти в китае из-под контроля? Куда ты денешь все прочие миллионы, грозящие взбунтоваться против нынешнего порядка? Я хотел, чтобы ты увидела собственными глазами. Уразумело, что долина Замбези нуждается в заселении. Наши собратья будут производить излишки, которые можно экспортировать. Послушать тебя так мы прям-таки оказываем этой стране благодеяние, переселяя сюда нашу бедноту. А, по-моему, мы идем тем же путем, каким... Ранее всегда шли империалисты. Колонии в тисках, а вся прибыль наша. Новый рынок сбыта для наших товаров, способ сделать капитализм чуть более сносным. Такова правда, скрытая за множеством красивых слов. Я жу. Насколько мне известно, мы строим для Мозамбика новое здание Министерства финансов и именуем его подарком, но, на мой взгляд, это взятка. Еще я слышала, что китайцы-десятники били местных рабочих, когда те недостаточно старались. Конечно, все замяли. Но мне стыдно слышать такое. И страшно. Мало-помалу мы внедряемся в африканские страны, чтобы обеспечить собственное развитие. Я не верю тебе, я жу